Он также не хотел сейчас вдаваться в идейно-теоретические, мировоззренческие подробности существа вопроса. Он видел, что это есть, имеет место быть и находится не в умозрительных научных изысканиях и предположениях, а уже воплощено в металл, отлажено и действует не одну сотню или тысячу лет. И это выступает на его стороне без всяких союзнических договоренностей, по собственной воле, признавая его право и дело. Он был правителем жестким, даже жестоким. Однако сейчас, столкнувшись с явлением, которое как бы ни называлось, он сразу и навсегда отказался от всяческих резких и категоричных ходов. То есть он стал самим собой, а не тем, что изваяла из него рабская свита. «Это вообще не следовало брать в руки», порабощать, подчинять своей власти. С этим полагалось обращаться так, как обращаются с ядовитой гюрзой восточный факир, выманивая из кувшина с помощью нехитрых звуков флейты. А ему тем временем зрители бросают монеты. Но если даже перестанут бросать, и придется страдать от голода, все равно ему в голову не придет выманить змею, отрубить ей голову, сварить и съесть, потому что она живет триста лет» еще может послужить сыну и внуку, тем временем, когда вновь появятся зеваки и бросят свои деньги. Майор пришел в кремлевский кабинет, откуда Верховный не уходил вот уже двое суток. «Как зовут этого человека, товарищ Щитров?» — был его первый вопрос. «Он называет себя ослабом», — устало проговорил майор и потер глаза. «Редкое и странное имя. Какой он национальности?» По звучанию напоминает скандинавский. Нет, он русский. Правильно звучит ослаб. Ослабленный человек. Вам не чинили препятствий работники НКВД? Не особенно. Вышла заминка, на кого записать старика. Он числился засмершим. Бумажная в Лакита обошлось, переписали. Майор откровенно и длинно зевнул, пристроил голову на мягкой спинке кресла. А верховный вдруг напрягся. Этот непосвященный в тонкости отношений двора и специально непредпрежденный майор мог допустить стратегическую ошибку. Действуя его имени по особым полномочиям, мог потребовать выдачи задержанного лично для Сталина, записать на него и тем самым приковать внимание Берии и все его своры. Но кого же переписали товарищи Китров? Тихо спросил он. — Теперь ослаб числится за штабом 312-й стрелковой дивизии, — сонно отозвался майор. — Вернее, уже не числится. Я его тут же отпустил и выписал справку. — Отпустили? — Да, — объяснил ему, что свободен, претензий нет. Выдал комплект офицерской формы, бывшей в употреблении. Шинель, спаги. Очень холодно, пошел снег. И отпустил. — Вы считаете, сделали правильно? — Да, товарищ Сталин. Майор, кажется, засыпал. Он никуда не ушел. Сказал, быть ему следует не близко от князя и недалеко. Как это понимать, товарищ Кетров? Майор приоткрыл глаза, встряхнул головой. Отвез его за окраину Москвы по Можайскому шоссе и поселил в деревне белое веже у одинокой старушки. Правильно поступили. Кто выбирал место поселения? Он сам. Вам удалось выяснить, где он живет? Постоянно. Где-то на территории, оккупированной немцами. Верховный подошел к карте, отыскал белую вежу, прикинул расстояние до линии фронта и до Кремля примерно одинаковые. Какое впечатление у вас сложилось об этом человеке, товарищ Хитров? Не вызывает ли он подозрений в религиозном фанатизме? Я фанатиков не видел, товарищ Сталин. Мне показалось, что он вполне нормальный старик, майор из последних сил, боролся со сном. Если не считать, что он связан с катастрофами самолетов и танков, и этого не скрывал. Он точно определил, что я послан князем, то есть вами, товарищ Сталин, как связист или посол, он назвал меня опричником. — Вас смущает это слово, товарищ Итров? — Смущает. — И это хорошо. — А вам не удалось выяснить, что представляет собой... Сергиево воинство. Что это, группа диверсантов, партизан, специально обученных воинов? Что? Майор только развел руками. Это не поддается ни выяснению, ни анализу, товарищ Сталин. Должно быть, мы с нашим сознанием не готовы воспринимать явление подобного рода. Это тоже правильно, перебил его верховный. Россия страна загадочная, не поддающаяся стандартной мысли и логике, и не нужно понимать. А намеренно ли Сергеево воинство согласовывать свои действия с командованием Красной армии? Я спросил об этом старца. Он сказал, что его воины действуют самостоятельно и наносят удары по своему усмотрению. Он сам непосредственно управляет действиями своего отряда. Нет, в засадном полку есть полководец, и имя ему Пересвет. А Слаб, в общем... Как я понял, в боевых условиях он устанавливает связь с князьями и заботится, чтобы они не дрогнули, не усомнились в правом деле, не предали. Вы сумели договориться о нашей встрече? Задал Верховный самый важный вопрос, чувствуя, что майор сейчас сломается. Нет, товарищ Сталин. В последний раз он был на военном совете в Филях, но Кутузов не поверил и сдал Москву французам, а мог бы не сдавать да товарищ сталин чуть не забыл майор на миг встрепенулся, — нынче будет очень холодная зима небывалый мороз в подмосковье стужа лютая как в шестьсот двенадцатом и как в восемьсот двенадцатом поэтому они в тулупы ходят но москву не надо ни сдавать нижечь нашим бойцам не тулупы хотя бы полушубки уснул он мгновенно и стал сразу же зябнуть верховный принес свою шинель Укрыл майора и заходил по кабинету, стараясь ступать мягко и неслышно. Вызванный к определенному часу и уставший от ожидания, всесоюзный староста осторожно приоткрыл дверь. Хозяин поманил его рукой, приложил палец к губам. Седобородый старичок вошел на цыпочках, спросил глазами, кто это спит. — Это спит наша победа! — шепотом сказал верховный. Старый слуга... Понял это в правильном, символическом смысле. — Ожидается суровая зима, товарищ Калинин, — сказал Сталин. — Рекомендую Верховному Совету издать указ об обязательной и строжайшей сдаче государству всего овчинно-мехового сырья. Наказание за неисполнение определите сами. Пусть по три шкуры с одной овцы дерут. Спящий в кресле вздрогнул. Верховный оборвал себя на полуслове и указал Калинину на дверь. Через двадцать минут майор проснулся. Глава девятая Вновь оказавшись в шайбе и опять в полном одиночестве, звереныш слез со шкуры и подался обследовать жилище. Его возбуждали не только острые пищевые запахи порченного мяса и крови. Он сразу же почуял, что не чуял человек. Тончайшие энергии, выделяемые остывающим мясом, Остывающие жизни и зверей, не улетучились в атмосферу в виде тепла, а перевоплощенные в иное состояние впитывались в стены, оставались там навсегда и будоражились сильнее, чем просто вонь тухлятины. Именно по этому признаку его взрослые сородичи точно определяли место прошлой чужой охоты, последний крик зайца, рев лося и гаснущий жизнь и теплостынущей туши. Ничто не пропадало бесследно, и живая материя в виде земли, трав, леса впитывала энергию мертвой. Потом на этом месте гуще и крепче росла трава, шире и прочнее были годовые кольца деревьев, а земля, впитавшая самую таинственную часть живой плоти, кровь, в этом месте еще долго светилась зеленовато-сиреневым, напоминающим огонек свечи с полохом. Шайба оказалась в буквальном смысле насыщена духом чужой добычи и будила в волчонке дремавший пока инстинкт. Он завыл не от голода, а от внутренней потребности подать сигнал и известить сородичей о месте удачной охоты. Если бы они слышали, то непременно явились на зов. Но на сей раз его голос не достиг ни человеческих Не собачьих ушей, поскольку на реке намного громче взвыли моторы и заглушили его. Тогда он замолк. Подобрался к мешкам с фуражом и вдруг услышал тихий шорох. Ступая мягко, волчонок подкрался к источнику звука и увидел крысу, спускающую зерно. Инстинкт охоты заставил скрадывать добычу, чтобы потом взять ее в одном прыжке. Но крыса, Обнаружила это, не испугалась, напротив заверещала, показывая пару длинных лицов, и сделала скачок в его сторону. И тот от неожиданности отступил. Опешил и, склонив голову, стал смотреть на зверька, который, как ни в чем не бывало, вновь зашушал зерном.